Югославянские народы в 50-е-60-е годы XIX века. Развитие капитализма в сельском хозяйстве в югославянских областях Австрийской империи шло по прусскому пути. Размежевание помещичьих и крестьянских земель было произведено в интересах помещиков. Крестьяне же обременились выкупными платежами и налогами. Сохранялись многочисленные феодальные пережитки: колонат в Долмации и тому подобное. Господствующие классы Австрии нещадно эксплуатировали национальные окраины империи. В 1850 году была ликвидирована таможенная граница между Австрией и Хорватией. Завершённое в 1862 году строительство железной дороги Вена-Загреб-Триест нарушило традиционные торговые пути. Прежние хорватские торговые центры пришли в упадок. В 1857 году была открыта железная дорога Вена-Любляна-Триест. К 70 годам XIX -го века В Словении в основном завершился промышленный переворот. Страница 535. Отделение Хорватии и Воеводины от Венгрии, происшедшее в ходе революции 1848-1849 годов, продолжалось недолго. В 1860 году император Франц Иосиф, в поисках компромисса с венгерскими помещиками и буржуазией, присоединил Воеводину к Венгрии. После преобразования в 1867 году империи Габсбургов в дуалистическую австро-венгерскую монархию, Хорватия снова вошла в состав Венгерского королевства. Далмация и Истрия остались под властью Австрии. Отношения между Хорватией и Венгрией были определены соглашением 1868 года, по которому экономика и финансы оставались в компетенции венгерского правительства. Хорватская автономия ограничивалась вопросами внутреннего управления, просвещения и церкви. Хорватский собор посылал 40 своих представителей в венгерский сейм. Банна Хорватии назначал император по рекомендации венгерского премьер-министра. Хорватский морской порт Риека был передан Венгрии. Хорватско-венгерское соглашение вызвало недовольство в Хорватии. В 60-х годах XIX века Здесь оформились основные буржуазные политические партии. Национально-буржуазную партию «Народняки», выражавшую интересы буржуазии и части дворянства, возглавляли епископ штроссмайер и историк Рачки. «Народняки» продолжали традиции иллиризма. Самой характерной чертой их идеологии был югославизм. Народнякам противостояли унионисты, выступавшие за унию Хорватии с Венгрией. В конце 60-х годов произошло оформление партии «Право» – «Праваши», выражавшей интересы радикально настроенной мелкой буржуазии. Панхорватизм стал ведущей доктриной этой партии. В Словении политическая жизнь в 50-х-60-х годах XIX века не выходила за рамки культурно-просветительной деятельности и борьбы за родной язык. Главным выразителем интересов воеводинской буржуазии в 60-х годах XIX века стала Народная либеральная партия, возглавляемая Миличем. Издаваемая им газета «Застова» «Знамя» имела общий балканский характер. Воеводина стала центром деятельности объединенной сербской молодежи Омладины, возникшей в 1866 году и пытавшейся возглавить борьбу югославянских народов за национальное освобождение и объединение. Культура южнославянских народов в период национального возрождения. Деятельность передовых представителей южнославянских народов в области культуры являлась одной из форм их борьбы за национальное освобождение. Идеи славянской взаимности и межславянские связи играли важную роль формирование национальных культур в эпоху национального возрождения. В 1762 году болгарский монах Паисий Хелендарский написал историю славяно-болгарскую, в которой ратовал за духовное и политическое освобождение своего народа и восстановление независимой болгарской церкви. Его призыв к борьбе за родной язык и культуру оказал огромное воздействие на современников. Продолжателем его дела был Сафроний Врачанский, который в 1806 году издал сборник поучений, первую книгу на болгарском языке. В истории болгарского национального возрождения большую роль сыграли школы с обучением на родном языке. В 1835 году была открыта первая такая школа в Габрове. Сотни болгар обучались в учебных заведениях России. Вершиной болгарской поэзии стало творчество Христа Ботева. Родоначальником критического реализма в болгарской литературе являлся Каравелов. Характерный памятник архитектуры Болгарии Рильский монастырь в горах Рила восстановлен болгарскими мастерами в середине 30-х годов XIX века, основан в X веке. Выдающимся деятелем национального этапа сербского национального возрождения был Обрадович. Он первый сформулировал идею о национальном единстве сербского народа, который видел не в религиозной, а в племенной и языковой общности. Корифеем сербского национального возрождения является Караджич. Выдающийся учёный Общественный деятель, собиратель памятников сербского эпоса. Караджич реформировал сербский литературный язык на чисто народной основе, ввел новое правописание. Огромный вклад в сербскую культуру внес черногорский поэт Петр II Петрович Негарш, творчество которого особенно Поэма «Горный венок» получила мировое признание. Страница 536 Важную роль в развитии хорватской культуры сыграла литературно-языковая реформа, проведенная по инициативе Гая. С движением иллиризма связано с созданием хорватского литературного языка на основе диалекта на котором говорили большинство хорватов и все сербы этим были заложены основы сербско хорватского литературно языкового единства значительный вклад в развитие славенского литературного языка внес ученый-лингвист Копитар. Крупнейшим представителем славенского романтизма был поэт Прешерн. Важнейшим культурно-просветительным очагом воеводины являлась «Матица сербская», основанная в 1826 году. В 1861 году в Нови-Саде был создан Первый сербский театр. Комедиограф Попович заложил основы сербского национального театра. Валахия и Молдова, 20-60-е годы Молдавское княжество в границах, установленных после 1812 года, когда к России отошла Бессарабия. Образование Румынии. Национальное возрождение. После восстания 1821 года, прекращения правления господарии фонариотов и дальнейшего ослабления в конце 20-х годов XIX -го века власти порты В дунайских княжествах начался период национального возрождения. Он завершился образованием в 1859, 1861 годах единого государства Румынии и утверждением в конце 70-х годов XIX века ее полной независимости от Османской империи. Это был период Утверждение капиталистических отношений, роста национального самосознания и подъема освободительного движения, широкого распространения просветительства и быстрого развития культуры, постепенного формирования румынской буржуазной нации. Адрианопольский договор Заключенные в результате поражения Османской армии в Русско-Турецкой войне 1828-1829 годов, Адрианопольский мир значительно расширял автономию Валахии и Молдовы. Порта не должна была вмешиваться в их внутренние дела. княжеством разрешалось иметь собственные регулярные вооруженные силы, господари сохраняли власть пожизненно. Ряд статей договора создавал благоприятные условия для развития экономики Валахии и Молдовы. Отменялись обязательные натуральные поставки в Турцию, зерна, скота, леса и других товаров. взамен Должна была выплачиваться определенная денежная сумма. Торговля княжеств с другими странами больше не ограничивалась. Разрешалось свободное судоходство по Дунаю и Черному морю. Органические регламенты До полного выполнения портой условий Адрианопольского мира В Валахии и Молдове оставались русские войска. Верховным правителем обоих княжеств, председателем боярских советов, диванов в 1829 году был назначен видный государственный деятель России Киселев. С его именем связано проведение ряда реформ и выработка основных законов, органических регламентов для их подготовки в каждом княжестве из крупных бояр были созданы комиссии объединенные в единый комитет реформ еще до принятия регламентов русская военная администрация при участии представителей княжеств провела некоторые преобразования самыми важными из них Были отмена внутренних таможенных пошлин и воссоздание регулярных армий. Они получали от русского командования оружие, при организации войск использовались уставы русской армии. Подготовленные комитетом реформ регламенты были переданы для обсуждения специально созданным собранием и введены в Валахии и Молдове в 1831-1832 годах. Основные положения регламентов совпадали, различия между ними были невелики. Верховная власть в княжествах предоставлялась господарем они должны были избираться из местной знати. к участию в выборах кроме крупных земельных собственников и верхушки духовенства допускались также состоятельные горожане из нескольких министров создавались административные советы подчиненные господарем исполнительные органы господари назначали и смещали министров и высших чиновников Вносили на рассмотрение законодательных учреждений новые законы и утверждали их. Командовали вооруженными силами. Страница 537. Вместо диванов создавались так называемые обычные общие собрания. На них возлагались законодательные функции. Члены собраний почти целиком избирались. Специальным комиссиям поручалось изучение финансов, судопроизводства и других важных вопросов. Регламенты предусматривали реорганизацию судебной системы и местной администрации. В городах создавались органы самоуправления муниципалитеты. Были упорядочены финансы. Личные доходы господарей отделялись от государственных. Улучшалась организация школьного образования, официально вводилось обучение на родном языке. Некоторые проведенные регламентами преобразования сыграли положительную для своего времени роль. Вместе с тем, регламенты сохраняли в княжествах феодальные отношения принятые законы закрепляли основные права и привилегии боярства карл маркс писал что обнародованный в княжествах кодекс барщинных работ был конечно продиктован самими боярами маркс энгельс сочинение второй издания том двадцать страница двести В княжествах в это время продолжался начавшийся ранее процесс относительного ослабления зависимости крестьян от государства и усиления эксплуатации их в боярских владениях. Ввиду быстрого увеличения товарности сельского хозяйства, более выгодной для бояр становилась барщина клака, а не оброк дыжма. централизованная феодальная рента поддатьти государству уступала первенство в отчинной ренте росли повинности крестьян в пользу бояр органические регламенты юридически закрепили это изменение формы феодальных отношений вместо прежних налогов государству регламенты вводили единую подушную подать капитацию. Из натуральных государственных повинностей сохранялась лишь обязанность ремонтировать дороги. Но положение крестьян не стало от этого легче. Регламенты устанавливали максимальные размеры крестьянских наделов, урезая их в пользу землевладельцев. Возрастала барщина, нередко она доходила фактически до 60 дней в году. По-прежнему вносился оброк. Он составлял обычно от 1,5 до 1,10 части урожая зерна и другой продукции крестьянского хозяйства. Уход крестьян из боярских имений ограничивался рядом условий. Следовало выполнить все повинности. или уплатить в их возмещении деньги, за год вперед безвозмездно оставить владельцу земли дом, сад и огород. Одним из обязательных условий переселения была выплата налога государству за все годы вплоть до новой переписи. Она проводилась раз в семь лет. Все это сильно стесняло свободу переселения крестьян. Валахия и Молдова накануне революции 1848 года В 30-40-х годах XIX века экономическая жизнь княжеств заметно оживилась. Значительное ослабление их зависимости от порты благоприятно воздействовало на промышленность и торговлю, улучшило до некоторой степени состояние сельского хозяйства. Во всех отраслях экономики развивались и укреплялись товарно-денежные отношения. Увеличивалось число ремесленных мастерских и мануфактур, использовавших труд наемных рабочих. Более интенсивной стала разработка природных богатств. Распространялась добыча нефти, которую вручную вычерпывали из глубоких колодцев. Повышенный спрос на сельскохозяйственную продукцию на внешнем рынке стимулировал развитие земледелия. Оно оттесняло животноводство и становилось главным занятием сельских жителей. Происходившие в феодальном способе производства сдвиги, главным образом рост боярского хозяйства, способствовали на первых порах развитию сельского хозяйства и экономики в целом. Но эти сдвиги могли лишь задержать, а не остановить, давно начавшийся процесс разложения феодализма. Капиталистический уклад занимавший все более видное место в экономике княжеств, подрывал основы феодальных отношений. Назревал кризис феодализма. Он обострился к концу сороковых годов XIX -го века. Накануне революции в княжествах главным был вопрос о ликвидации феодализма и проведении демократических преобразований. Страница 538 Одной из неотложных задач оставалось освобождение от власти порты. Выдвигалась проблема объединения княжеств в единое государство. В ликвидации феодальных порядков были заинтересованы прежде всего барщины и крестьяне. Они составляли подавляющее большинство сельского населения. Притеснениями бояр и властей были недовольны также свободные крестьяне, мошнены в Валахии, резыши в Молдове. Они составляли около одной пятой части всего крестьянства. Рабочие мастерских и мануфактур страдали от непосильного труда. Над ремесленниками и мелкими торговцами Постоянно висела угроза разорения. Эти слои стали главной силой революционного движения. Представители нарождавшейся торгово-промышленной буржуазии требовали полной свободы экономической деятельности, расширения политических прав и установления конституционных порядков, исключавших произвол властей. В пользу этого выступало также мелкое и среднее боярство. Часть его начинала переходить к капиталистическим методам ведения хозяйства. Одной из главных причин его недовольства были привилегии верхушки феодалов, именитых бояр. Но большинство буржуазии и оппозиционного боярства хотело лишь проведения ограниченных реформ. Соотношение сил в каждом из княжеств было не одинаковым В Молдове оппозиционное движение было более слабым, влияние в нем боярства гораздо сильнее. В Валахии активнее действовала буржуазия, выдвигавшая более широкие требования. Николая Белческу Выдающимся представителем антиправительственного лагеря был революционный демократ Белл Ческу, 1819-1852 годы. Еще в 1840 году он вступил в тайное общество, созданное в Валахии, целью которого, по словам Белл было осуществить желания и требования народа. Деятельность общества была направлена на подготовку вооруженного восстания, свержение господаря и провозглашение республики. Предполагалось дать свободу крестьянам и наделить их землей. По настоянию Белческу в программу был включен пункт о создании новой революционной армии, армии народа. В 1843 году Белческу стал одним из организаторов кружка Братства. В отличие от умеренных его членов, Белческу призывал к подготовке подлинно народной революции. Будучи сторонником объединения Валахии и Молдовы в единое независимое государство, Белческу полагал, что одновременно с этим политическим актом следует провести глубокие социальные преобразования. Придавая первостепенное значение улучшению положения крестьянства, Белческу предлагал освободить барщинников от повинностей боярам и передать в собственность крестьянам их на дело. Белческу установил связь с участниками антиправительственной оппозиции в Молдове, Коголинчану, Негри и другими видными деятелями.